К ротовую н а р у мы прошли по расписанию. Оказавшись вблизи пересадочного кольца, ГИК включил каналы связи и нашел для меня инфопакет о месте назначения, включающий детальную карту Рави х е р а л а Но как я не вращал ее под разными углами, это не всколыхнуло в памяти никаких подробностей. Однако любопытно, что карьер Ганака нигде не значился. Я чувствовал Гика в моей сети. Он снова заглядывал через воображаемое плечо. Я проверил метки времени и заметил, что после инцидента карту несколько раз обновляли. — С карты кое-что удалили. — Это нормально? — спросил Гик. Он имел дело только со звездными картами, а удалить что-либо с таких — целое свето представление. Не знаю, насколько это в порядке вещей, но это имеет смысл, если компания или клиенты желают скрыть случившееся. Если компания и дальше хочет продавать автостражей горнодобывающим предприятиям, для нее важно скрыть или хотя бы завуалировать те смерти. Может, компания не устраивала судебный процесс, а быстро выплатила страховку. при условии, что клиенты не раскроют подробности происшествия общественности. С сер-кризом и д е л ь т о ситуация была совсем другой, в дело оказалось вовлечено много сторон, и компания была во всех новостях, пытаясь перетянуть симпатии на свою сторону. Гиг обнаружил еще больше исторических сведений, сделав поиск по названиям «Рудников», и сервисных компаний. «Рави Хирал» основали несколько компаний, обладающих правами на недра в различных районах спутника. Но за два года большую часть прав выкупила компания я у м р у хотя многие изначальные компании по-прежнему работали подрядчиками. Ни одно из названий не было мне знакомо. Придется разобраться, где находится «Ганака». Меня наверняка отправили туда как груз – Это значит, что у меня не сохранилось бы воспоминания о полете, даже если бы их не стерли. Я начал копаться в инфопакете в поисках расписания. Можно прилететь в порт Рави х е р а л ы на шаттле из пересадочного кольца, но это не так-то просто. Да все тут не так-то просто. Судя по расписанию полетов, на борт шаттлов разрешался доступ только людям с рабочими пропусками предприятий или вспомогательных служб. Никаких туристов, никто не прилетал туда без официального разрешения компании или подрядчика. А раз я не человек и у меня нет пропуска, придется взламывать систему, чтобы пробраться в грузовой шаттл. Гик все еще скачивал данные из станционной базы. Вдруг сообщил, что у него есть предложение. И показал несколько рекламных объявлений. Я видел их в сети порта свободной торговли и и посреднего пересадочного кольца, но не обращал внимания. Гик подчеркнул, что в одном объявлении группа инженеров приглашает на временную должность охранника по контракту. «И что?» – спросил я, не понимая, зачем он мне это показывает. «Если эта группа тебя наймет, ты получишь пропуск от предприятия». «Наймет? Да ты в своем уме? Я заключил столько контрактов, что...» Все и не упомнишь, причем в буквальном смысле многие были, до очистки память. Но ни разу по собственной воле компания доставала меня со склада, показывала клиенту и упаковывала в грузовой контейнер. Мой экипаж нанимал консультантов для каждого путешествия. Это простая процедура. Гик явно терял терпение. От того, что я не похвалил его великолепную идею. «Для людей и дополненных людей», – упирался я. «Пришлось бы взаимодействовать с людьми и дополненными людьми. Знаю, для того мы изменили мою конфигурацию, но я представлял, что буду иметь дело с людьми на расстоянии или в переполненном пересадочном кольце. Взаимодействие означает разговоры, Зрительный контакт. Моя производительность упала от одной только мысли об этом. Это просто, напирал Гик. Я тебе помогу. Ага, бот огромного корабля поможет автостражу притвориться человеком. Дело житейское.